Вследствие ее же усиленных просьб, муж отказался от поручения крайне опасного, от которого пахло смертью. И м е н н о вследствие этого отказа был внезапно оскорблен, затем почти вынужден насильно драться и был убит. Поэтому мать, часто глядя на своего единственного ребенка, с ужасом думала о том, что и его судьбой может руководить тот же Фатум. И она всячески изощряла свои материнские способности, свою душу, свой разум, чтобы воспитанием отвратить страшный призрак от своего ребенка. Пример жизни ее покойного мужа немало повлиял на способ воспитания сына. Когда ребенок стал юношей и поступил в гусары, то гусарского в нем было одно звание и мундир. Воспитанный как девочка – В глуши маленького провинциального городка, нежный, нервный, крайне мягкого характера, скромный, он был совершенная девушка. Юрий был даже кокетлив, как молодая девушка, и при этом очень влюбчив. Везде, где стоял его гусарский полк, он успевал влюбиться. Заводил медальон с портретом своего предмета Доставал по доброй воле, а иногда и тайно, пучок волос своей дульцинеи или хоть бантик, и свято хранил и то, и другое, носил на себе. При новой встрече новый портрет, новые волосы, новые ленточки заменяли старые. Мать его и на эти невинные нежности смотрела бы излива. В каждой новой страстишке сына она ухитрялась предвидеть и ожидать драму. Бдительность е ё за поведением сына доходила до смешного, и вскоре она стала предметом нескончаемых шуток со стороны всего полка. Постоянные насмешки, выдумки, анекдоты насчет Хорвата и его матери, более или менее остроумные и смешные, чуть было не привели к тому, что сын, обожавший прежде мать, начал неприязненно относиться к ней, чувствуя пошлость своего положения. Нечаянная внезапная болезнь, оспа, с в и р е п с т в о в ш а я в городке, где стоял полк, в несколько дней унесла бедную женщину. Во время всей болезни до последнего издыхания бедная женщина мучилась только тем, что ее Юрий останется один на свете, без призора, без руководителя и может погибнуть так же страшно, как погибли его отец, дед и предки. Умирая, Мать напомнила сыну о князе Агарине, созналась, что он был ей близкий человек, лучший друг, и что, не имея средств, она прежде, до его совершеннолетия, получала от него постоянную помощь. Она просила сына обратиться к крестному отцу, уже пожилому, бездетному, и выражала надежду, что, быть может, легко, ради памяти своего друга, памяти о ней – «Князь, если и не усыновит его, то обеспечит его существование». Скромный юноша, строго честный и самолюбивый, не допускал и мысли отправиться к почти незнакомому крестному отцу, которого он лишь мельком видел раза три в детстве, и явиться к нему просителем. «Мало ли у князя, думал он, таких крестников». Вскоре события 1805 года заставили его полк двинуться за пределы России. За все время компании, нежный, отчасти слабосильный, белый и румяный юноша позабыл все свои прежние предметы, медальоны, ленточки и бантики, полученные в разное время от разных красавиц. В первых же битвах Юрий вел себя так, что начальство, командир полка и товарищи не могли надевиться на него. Пожилые офицеры, знавшие когда-либо близко его отца, увидели в этом юноше воскресшего Петра Хорвата. Казалось, будто воспитание и постоянный надзор матери усыпили в этом мальчике, а потом в юноше, натуру его отца. Но лишь только скончалась мать и вдобавок открылись военные действия, как Юрий Хорват при новой обстановке стал вылитым Петром х а р в а т о м буяном и храбрецом о двух головах. Через год после смерти матери Юрий уже успел четыре раза подраться на дуэли и из четырех противников убить двух. Замечательно, что каждый раз, когда он чувствовал, что в нем, по словам товарищей отца, просыпался и проявлялся его отец, Он был доволен собою, вполне счастлив, но мысленно просил прощения пред тенью усопшей матери. Наконец, в одном из крупных сражений он был ранен в ногу и в руку. Слегка оправившись, он вернулся в Россию и выхлопотал, чтобы его сделали ремонтером полка, иначе говоря, добился возможности жить, где ему вздумается».